Она торопила все более изнемогавшего царя с замужеством обеих царевин, чтобы вовремя удалить соперниц со сцены. Отец хотел устроить им, как дочерям могущественного европейского потентата и притом редким красавицам и умницам, под депешем иноземных послов, возможно, блестящие династические партии, прочил их за самых видных принцев крови,